Готовы вцепиться в нее, готовы разорвать ее в клочья. «Стреляй! Стреляй!» — крикнул доктор. Не успели прозвучать эти слова, как сраженный насмерть кондор, кружась, полетел вниз. Теперь Кеннеди схватил двустволку. Джо вскинул на плечо другую. Испуганные выстрелами кондоры было разлетелись, но почти сейчас же снова со страшным бешенством ринулись в атаку. Тут Кеннеди первой же пулей почти оторвал голову ближайшей птицы —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 Путешественникам показалось, что корзина уходит у них из-под ног. Мы погибли, крикнул Фергюсон, взглянув на быстро поднимавшийся барометр. Далой, балласт! Далой! В каких-нибудь несколько секунд весь кварц был выброшен за борт. Мы все падаем, крикнул Фергюсон. Выливайте воду из ящиков! Слышишь, Джо? Мы летим в озеро! Вода была вылита мгновенно. Доктор наклонился над бортом корзины. Казалось, озеро неслось на них, как морской прилив. Предметы внизу росли со страшной быстротой. Корзина была меньше, чем в двухстах футах от поверхности озера. «Долой провизию! Провизию долой!» — крикнул снова доктор. И ящик со съестными припасами полетел в озеро. Падение несколько замедлилось, но шар все еще продолжал падать вниз. «Выбрасывайте! Выбрасывайте все!» — крикнул доктор.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 который, свистя в прорванной оболочке, понес ее к северным берегам озера. «Погиб!» — с жестом отчаяния сказал Кеннеди. «Погиб, чтобы нас спасти!» — докончил Фергюсон. И по щекам этих двух отважных людей скатились тяжелые слезы. Оба они перегнули за борт, ища хоть следа несчастного Джо, но их уже отнесло далеко.